Часть первая. Левша. Глава первая. Телефонная трель резанула по ушам, и Зверев едва не свалился с кровати. Он протянул руку, снял трубку и недовольно процедил. — Ну? — Пал Васильевич, дорогой, слава богу, дозвонился. — Ты уж прости, но тут такое дело. Голос дежурного в трубке подрагивал. Звереву показалось, что звонивший вот-вот расплачется. — Пал Васильевич, у нас двойное. Корнев орет, как ненормальный, требует тебя. Я ему, мол, у тебя отгул, а он и слушать не хочет. Собирайся, я за тобой машину послал. Зверев откинул одеяло и мотнул головой, стараясь прогнать остатки дремы. — Ничего не меняется. — Ладно, еду. Зверев повесил трубку. — Первым делом... Он направился в ванную. Приняв холодный душ, Зверев сварил себе кофе. После того со двора раздались тревожные сигналы. Зверев с недовольным видом выглянул в окно. Во дворе стояла старая управленческая эмка. За рулем дежурки почему-то сидел Гриша Панюшкин, а вовсе не Игорек Сафронов, за которым была закреплена старая легковушка. Высунувшись в окно, Гриша непрерывно сжал на клаксон. «Уймись ты, чертяка!» «Я не глухой!» — рявкнул Зверев. Гриша с завидным упрямством продолжал гудеть. Зверев погрозил седовласому усачу кулаком, тот что-то пробасил в ответ и, скривив лицо, со злостью сплюнул. «А Гриша сегодня не в духе!» — философски отметил Зверев и отошел от окна. Он не спеша выпил чашку кофе, потом, выкурив сигарету, не спеша оделся и вышел за дверь. На лестничной площадке Зверев столкнулся с Зинаидой Матюниной. Соседка, пышная женщина бальзаковского возраста, только что вынесла мусор и поднималась по лестнице, что-то тихо напевая. — Павел Васильевич, добренького утречка вам! — увидев Зверева, Зинка расплылась в улыбке. Но тут же ойкнула и вжалась в стену. — Ты чего это визжишь, Зинаида? Паука, что ли, увидела? Или я тебя так напугал? Зверев прошел мимо женщины и задержался на лестнице. — Да полно тебе, сосед. Я пауков отродясь не боялась. — А чего дергаешься? Или Степка за старое взялся? — Да какое там. Стёпка мой теперь как шелковый. И тебе за то спасибо, пал Васильич. С тех самых пор, если ее употребляет, то в одиночку и в меру. Всадит стакан беленькой водой, запьет, покурит и на боковую. Я уж и не ругаю его за это. Он же мужик. Чего уж тут поделаешь, коль ему Безентова не в мочь? Степан Матюнин, муж Зинки, фронтовик и инвалид, был, в принципе, неплохим мужиком, но часто напивался и одно время даже поколачивал Зинку. Зинка же в таких случаях тут же бежала к Звереву, и тот усмирял Буяна и его дружков. Однажды такая бытовая ссора едва не закончилась для Зверева плачевно, ибо случайный собутыльник Матюнина оказался матёром рецидивистом и открыл в подъезде стрельбу. — А вскрикнула я от того, что за доброту недобрым отплатили, — продолжала верещать Зинка. — Кому? — Тебе. Зверев нахмурился. — Это ты о чём? — Так вот же, — Зинка скинул руку, потрясая мусорным ведром. — Ты на задание свои собрался, а тебе навстречу я, баба дура, — да с пустым ведром. К несчастью, это примета есть такая. Зверев рассмеялся. — Ну ты даешь, соседка. А я уж и впрямь подумал. Махнув рукой, Зверев двинулся дальше, сбежал по лестнице и вышел из подъезда. Зинка же только вздохнула, покачала головой и наспех перекрестила Зверева в спину. — Пока они ехали... Павел Васильевич сидел на правом переднем сиденье возле раскрытого окна и периодически помахивал журнальчиком, потому что жара стояла невыносимая, а двигались они медленно, и их почти ветерком не обдувало. Мимо сновали машины и троллейбусы, пешеходы куда-то спешили и пыхтели от жары. Когда они выехали из центра города, народу и машин стало меньше. Панюшкин помалкивал, и тогда Зверев спросил — — Ну всё, Григорий, давай уже, наконец, объясни, чего ты сегодня такой смурной. Гриша отмахнулся. — Да ну их всех к лешему! — Кого это их? — Да корнева нашего, и этих московских, а ещё и Гошу нашего, балбеса. — Ты про Сафронова? А он-то тут при чем? Ладно, давай по порядку. Меня вон сегодня из дома выдернули, хотя у меня и отгул, и я при этом, как видишь, сижу бодрячком, а ты тоску навёл. — На, вот журнальчик тебе оставлю. Выдастся минутка, почитаешь. Гриша на ходу достал из кармана очки и нацепил их на нос. — Что за журнал? — Роман-газета, последний номер. Гриша в знак одобрения кивнул и бросил журнал на заднее сиденье. Ладно, оставляй. Почитаем. После этого Панюшкин сменил гнев на милость и принялся пояснять. Оказывается, причиной дурного настроения Гриши стало то, что сегодня утром новенький ЗИС «Аремкус», на котором Гриша ездил в течение последних нескольких месяцев, у него забрали. Причиной стало то, что сегодня утром из Москвы в Псков прибыла комиссия аж из самого главного управления МВД. Начальник Псковской милиции полковник Корнев, которому было поручено встретить прибывающих коллег из Москвы, поднял в управлении столько ненужной суеты, что все сотрудники молча стучали зубами, выполняя приказы Корнева и матеря его по-тихому, на чем свет стоит. Когда Корнев узнал об убийстве двух молодых людей на улице Гороховой, он тут же заревел белугой и срочно велел отыскать Зверева. «Пусть Пашка разбирается с этим делом, а ему, Корневу, сейчас не досуг. Приказав Звереву немедленно заняться двойным убийством на Гороховой, Корнев желал убить двух зайцев. Во-первых, он поручал расследование своему лучшему оперу, который наверняка сумеет раскрыть преступление. А во-вторых, исключил возможность того, что кто-нибудь из проверяющих столкнется с Пашкой Зверевым, и тот в очередной раз выкинет что-нибудь эдакое, от чего у Корнева возникнут проблемы. Так что Корнев с двумя замами отправился на вокзал встречать членов комиссии, а Пашка Зверев, лишившись долгожданного отгула, поехал разбираться с двумя обнаруженными трупами. Панюшкин, который сегодня, согласно графику, заступил на сутки на дежурство в качестве водителя, был весьма озадачен тем, что не обнаружил в гараже своего боливара. Именно так Панюшкин именовал свое любимое автотранспортное средство. Новенький ЗИС Аремкус, присланный год назад в управление из Калининграда, стал для Гришки настоящим детищем. Сегодня, узнав, что дежурить ему придется на старой черной эмке с разбитым стоп-сигналом и под спущенными колесами, Гришка пришел в ярость. Всю дорогу он сквозь зубы материл Корнева и его чертову комиссию, а также злился на водителя эмки Сафронова за то, что тот совсем не следит за машиной. — Ты только послушай, Пал Васильевич, как у него движок троит, — продолжал бухтеть Гриша. — Вот же сопляк непутевый Про спущенные колёса я уж и не говорю. Я их подкачал прежде, чем к тебе ехать. А с движком-то я сейчас что сделаю? Зверев в знак согласия кивал, пропуская ворчание пожилого шофера мимо ушей. Когда Гриша в очередной раз обматерил Сафронова, Зверев положил руку ему на плечо. — Гринь! — Сверни-ка налево. — Зачем? — На Мироносицкое заскочим. Гриша надул щеки, но тут же, догадавшись, в чем дело, выпустил пар. — К Насте пойдешь. Зверев кивнул, достал из кармана пачку сигарет, вынул одну, но, увидев вновь похолодевший взгляд Гриши, охнул. Как он мог забыть, что Гриша не любит, когда в его машине курит? Зверев хотел уже было смять сигарету и выкинуть ее в окно, но Гриша вдруг махнул рукой и выдохнул. «Курей уж! Я все понимаю!» В последние месяцы Зверев работал без выходных и, наконец-то, заработав отгул, решил в очередной раз посетить Мироносицкое кладбище, где была похоронена криминалист Настя Потапова, работавшая под его началом и погибшая в ходе расследования одного очень запутанного дела. «Я ведь...» Ещё со вчерашнего дня туда собирался. А тут вы с этими двумя, с несвойственным ему волнением, сказал Зверев. Гриша покашлял, но тем не менее напомнил. Так-то оно так. Но только Корнев ведь орать будет, если узнает. Мне ведь приказано тебя без задержек доставить. Ничего он не узнает. А если что, вали всё на меня. Мне не привыкать с начальником лаяться. Гриша прибавил газу. И спустя несколько минут они свернули налево и подъехали к главным воротам Мирноситского кладбища. Зверев вышел из машины, купил у сидевшей в тени зеленеющего клёна бабки пару гвоздик и не спеша двинулся вдоль тротуарной аллеи. На пару минут он остановился у местного храма, потом прошёл мимо недавно восстановленной часовни и вышел к длинному ряду оградок. Могилу Насти он нашёл не сразу, потому что задумался и прошел мимо нужной развилки, и протопал лишних полсотни шагов, прежде чем понял свою ошибку. Зверев негромко выругался, посмотрел на часы и вернулся. Он нашел нужный поворот и прошел к оградке, вошел в нее, сгреб ладонью налетевшие на холмик листья и после этого положил цветы. В небе над головой летали стрижи, где-то поодаль послышался собачий лай. Зверев присел на скамеечку, Выкурил сигарету. Нужно было спешить, но уходить не хотелось. Павел Васильевич закрыл глаза, выдохнул, и вдруг услышал едкий хрипловатый голосок. Кто-то довольно громко матерился. Зверев поморщился, его правая щека дернулась. — Что такое? Никакого уважения к усопшим. Павел Васильевич поднялся и двинулся на голос. Вскоре Зверев увидел замызганного мужичка лет шестидесяти, сидевшего на корточках и курившего самокрутку. Серое морщинистое лицо, недельной давности щетина, мешки под глазами. Волосы мужчины напоминали взъерошенный сток грязной соломы, глаза сузились в щелки и почти не моргали. Рядом с нарушителем кладбищенской тишины валялась ржавая совковая лопата. — Ты чего бузишь, дядя? — Подойдя ближе, поинтересовался Зверев. Незнакомец вздрогнул, но тут же пришел в себя. «А твоя какая забота!» «Да так, я просто от природы любопытный. Случилось у тебя что?» «Да уж случилось. Ходят тут всякие да паскудство разные, учиняют сволочи». «Ты о чем?» «А вон о чем!» Мужичок вскочил, схватил лопату и поманил рукой. Зверев прошел вдоль могил и увидел раскуроченную яму, возле которой была свалена целая куча земли. Неужели кто-то откопал гроб? Его догадка подтвердилась. Ограда покосилась, вокруг ямы и на соседних могилах лежали комья влажной земли. Собеседник Зверева со злостью воткнул в песчаный холмик лопату и, поплевав на кончик самокрутки, загасил ее пальцем. Павел Васильевич подался вперед и увидел на дне ямы гроб. Крышка была снята. Мертвец, скрючившись, лежал рядом в грязи. Щека Зверева снова дрогнула. — Это кто же такое творит? — процедил Зверев сквозь зубы и принялся разглядывать мертвеца. Это был длинный и тощий мужчина со впалыми щеками и угловатыми чертами лица. Синие губы мертвеца сжались в узкую полоску. На лице просматривались бледно-фиолетовые пятна, закрытые глаза походили на недозрелые сливы. Труп довольно свежий. Покойник лежал на боку, его челюсть была слегка сдвинута влево и вымазана грязью. Левая рука неестественно торчала в сторону, правый рукав мертвеца был наполнен неживой плотью лишь до половины. — Однорукий, — отметил зверь вслух. — Однорукий, одноногий. Какая разница? Работы у меня от этого меньше не станет. — Работаешь здесь? — Работаю. Только сторожем, а не землекопом. Теперь вот полдня лопатой махать придется, а у меня радикулит. — Милицию вызывали? — какая забота. Иди уж и не мешай. Зверев показал удостоверение. «Так ты тоже из милиции?» «Была тут и милиция, и прочая шушера из исполкома. А что толку? Приехали, что-то смотрели, спрашивали, даже собаку приволокли. А мне Прохор Алексеевич потом полчаса нотации читал. Ты, говорит, во всём виноват. Смотреть нужно было, что на вверенном тебе объекте деется «Прохор Алексеевич это кто?» «Начальник мой. Я как поутряннее это безобразие увидал». Сразу же ему в контору позвонил. Так он тут же прилетел и милицию вызвал. Лучше бы я ему не звонил. Это ещё почему? Договорю да говорю же тебе, что наорал на меня начальник. Пообещал квартальной премии лишить. Даже уволить грозил, если я тут порядок не наведу. Мужик махнул рукой. Надо было прикопать этого колечного по-тихому. И все дела... А теперь, помимо того, что закапывать придется, еще и премия тю-тю. Сторож убрал в карман чинарик, спрыгнул в яму и уложил в гроб мертвеца. Потом он закрыл гроб крышкой, вылез, поплевал на ладони и стал бросать в яму землю. Зверев посмотрел на часы. Раз милиция была, ему тут больше делать нечего. Павел Васильевич повернулся и быстрым шагом направился к ожидавшей его машине. Учитывая, что они опаздывали, всю оставшуюся часть пути Гриша жал на полную. Наконец машина остановилась возле старого двухэтажного строения с наполовину разрушенным верхним этажом и фасадом. Зверев вышел и увидел сидящих у подъезда на лавочках четверых сотрудников в форме. Они курили и о чем-то оживленно беседовали. Когда Зверев подошел, все курившие вскочили, а один старший сержант небольшого росточка вышел вперед и козырнул прибывшему. Здравствуй, желаю, товарищ майор!» «Вы в оцеплении?» «Не сильно, гляжу, напрягаетесь. Весело тут у вас», — строго сказал Зверев. Старший сержант помялся. «Согласен, виноват. Просто уже пятый час тут кукуем. А мы, между прочим, все после смены. Вторые сутки на ногах». «Ладно, понимаю». Зверев вынул из кармана герцоговину флор. Старший сержант щелкнул бензинной зажигалкой, давая Звереву прикурить. — Вы из местного отделения? — продолжал спрашивать Зверев. — Так точно. Я здесь за старшего. Старший сержант Белкин. Сержант снова приложил руку к козырьку. — Да прекрати ты козырять, не на плацу. Меня откуда знаешь? Белкин оскалился. — Кто же не знает зверя? Вы же у нас легенда. — Вон оно как. — Ладно, давай рассказывай, что здесь да как. — Белкин оживился, снял фуражку и вытер вспотевший лоб платком. — Участковый уже умотал, а ваши из управления все еще копаются с этими шпонятами. Это ты про убитых? А почему шпонятами? Так пацаны еще совсем, лет по пятнадцать-шестнадцать. — Вон оно что! А кто трупы обнаружил? — Старикан один, он тут по соседству проживает. Этот дом давно уже пустует. Старик ночью тут в окошке свет увидал. Утром решил проверить, что да как. А тут такое. Медики переезжали, чтобы факт смерти зафиксировать. Зафиксировали? Зафиксировали. Ждали больше двух часов. Потом бухтеть начали. Жара, мол, сколько можно. Хотели трупы забрать, а ваш опер не позволил. Сказал, пока зверь сам место преступления не осмотрит. Тела забрать не позволю. — Понятно. — Зверев выбросил сигарету. — А что за опер? — Вроде Костин. Белкин посмотрел на своих. Вся троица в знак согласия закивала. — Костин? — Вон оно как. — Зверев подавил улыбку. — Так значит, мне сегодня повезло. Вот и верь после этого в приметы. Белкин нахмурился. — Это вы о чём, товарищ майор? — Да бабу с пустым ведром встретил. Она мне говорит, что это плохая примета. А судя по тому, что ты сказал, оно вовсе не так. Зверев хлопнул старшего сержанта по плечу. — Раз уж сам Венечка Костин к делу подключен, так значит, мы это дело быстро раскроем. Наш Венечка это сила. Отодвинув рукой ошарашенного Белкина, Зверев двинулся к полуразрушенному дому и вошел в подъезд.